Шериф жевал резинку и тянул резину замечательно. Он чувствовал себя полностью в своей американской тарелке. Тем более, что их автомобиль — это уже и не средство передвижения, а служебный кабинет на колесах с тормозом или гостиная с карбюратором на амортизаторах. Полицейское молчание, извиваясь, стянулось к нам, ощупывало нас шершавым хоботом мамонта, пощипывала потаенные бугорки и прыщики в дальних и темных закоулках наших душ. — Скажите ему что-нибудь, — прошептал изнемогающий химик. — чего ему говорить? — прошептал я в ответ. «Ну, поздравьте его с праздником!» — прошептал изнемогающий химик. «Какой у них праздник?» «Заткнитесь!» — прошепел я, не разжимая зубов. Но ученого, наоборот, вытошнило со страху полным запасом его английской грамматики и американских слов. «Good bye, how do you do? All right, sir!» Полицейский детина даже перестал жевать резину, потом спросил. «Шведы!» И плюнул изжеванной жвачкой в ближайший кадиллак, С помощью пневматического ружья или аэродинамической трубы розовый комок жвачки расплющился на кадиллаке в пленку микронной толщины. «Что он говорит?» — спросил химик, сжимая мое колено. «Он спрашивает, шведомы или нет?» — объяснил я химику. «Меня сильно тянуло стать шведом». Кандидат, оказывается, испытал тоже извращенное желание. «Скажите, бога ради да!» — пробормотал он. «Русские!» — сказал я потому что не мог так уж сразу стать мазепой и продать предков. — Бродячую собаку здесь не видели? — спросил полицейский с невозмутимостью мамонта, которого только что извлекли из вечной мерзлоты. — Нет, парень, — сказал я с исключительной волей, продолжая прятать глаза. Только теперь я упер взгляд в далекую рекламную женщину. — Извините, — вежливо сказал полицейский, очень длинно выругался, его автомобиль тихо как взбесившийся карибу прыгнул из сорняков на дорогу и исчез за поворотом со скоростью молоденького привидения. — что он сказал спросил кандидат наук почеши свой зад разбитой бутылкой перевел я полицейское ругательство со вздохом облегчения кошмар какой сказал химик он нас наверняка сфотографировал да он лапс руля не снимал сказал я «Уберите, наконец, дамский велосипед с носа!» «При их-то технике!» — воскликнул химик, снимая оправу с носа. «Они из пуговицы сфотографируют!» «За подмогой поехал!» — донеслось с небес. «Торопиться Пескарёву надо!»